Глава 1009 Они были похожи не во всем, но в главных чертах. Если бы Неро дожил до средних лет, прошел еще через несколько войн, ему бы несколько раз разбили сердце, он получил бы множество душевных ран, которые оставили бы жуткие шрамы в недрах его глаз. Вот тогда они были бы на одно лицо но даже легкого внешнего или почти незаметного внутреннего сходства хватило, чтобы сердце Хаджара, драконье сердце, закаленное в таком количестве испытаний, которое не проходит за десять веков иной адепт, чтобы даже оно пропустило удар. На излучине дороги под резким откосом стояла простая телега, запряженная старой кобылой уровня пробуждения силы, Отвалившееся колесо пытался приладить сухой пожилой мужчина. Хаджару не требовалось помощь нейросети, чтобы определить в нем практикующего ступени телесных рек седьмой стадии. Рядом с ним, помогая подавать инструменты и следя за тем, чтобы рессоры не свалились старику на голову, суетилась молодая женщина. Морщины, легкая седина в волосах, Все это не могло скрыть того факта, что ей было еще не больше тридцати. Просто тяжелая жизнь заставила увянуть былую красоту плоти, оставив лишь отражение доброй души в теплых глазах. Маленькая девочка игралась с бумажным голубем, искусно сделанной фигуркой из простого пергаментного листа. Черные волосы, карие глаза и жуткий шрам который начинался у ее левого виска и протягивался вплоть до кисти левой руки, ветвящийся как молния, глубокий, будто старческая морщина. Девочка пускала голубя, смеялась и бежала следом за ним. Маленькие лапти шлепали по брусчатке тракта, а подол цветастого, заплатанного платья развивался на ветру. Вдруг она заметила Хаджара с Томом и резко замерла. В детских глазах мелькнул страх, неподдельный, глубокий, граничащий с ужасом. Хаджар перевел взгляд на ее шрам. Его оставил изогнутый нож, которым пользовались бедуины моря песка. В мире земли его бы назвали Хапешем. Некий симбиоз топора и сабли, жуткое оружие, которая в руках опытного воина превращалась в неотразимое орудие смерти. Перед девочкой опустилась тень. Завернутый в серый плащ, облаченный в какие-то старые поношенные одежды, явно не по размеру, мужчина средних лет со взглядом самого страшного из зверей. Белые волосы опускались до плеч, а серые глаза смотрели ясно и свободно без тени страха или неуверенности в себе, но как-то пусто, что ли. Он сжимал простой прямой меч, даже с виду очень старый, но простой, и именно это удивило Хаджара. Воин был силен, силен настолько, что Хаджар не был уверен, смог бы он сбежать при прямом столкновении. Нейросеть не могла просканировать его характеристики, что в последнее время не было удивительным. Каждый маломальский могущественный адепт обладал способностью скрывать свои ауру и мистерии. И если Хаджар не знал, каким именно образом он это делал, то не мог нарушить целостности счета, а следовательно нейросеть не могла просканировать. И тот факт, что воин такой невероятной силы владел даже не артефактным, а банальным клинком из горно-смертного кузнеца, удивлял. Правда, чуть меньше, чем то, что подобное оружие смогло заставить Хаджара почувствовать смертельную угрозу. «К кто этот-то?» — Том, заикаясь, то прикасался к рукояти своего меча, то отодвигал руку в сторону. Если даже Хаджар почувствовал веющую от воина угрозу смерти, то, что говорить о Томе, для него достижением было уже то, что в присутствии беловолосого мечника он оказался способен хотя бы дышать. Достопочтенный Хаджар слегка поклонился и отсалютовал на общепринятый приветственный манер. «Мы не несем никакой угрозы. Кто вы?» хаджаров вздрогнул. Голос у мечника был низкий и глубокий, но при этом сухой и даже хрустящий, как если бы внутри его гортани лежал заготовленный для костра хворост, о котором копытный демон танцевал бы джигу. Странный голос, странный меч, странный мечник. И будь тысячу раз проклят странный Сухашим. Мы простые путники. Меня зовут Хаджар, а его Том. Мы идем в Сухашим по назначению армии. Простые, служивые, не более того. Хаджар в результате нигде не соврал, но так сильно исказил своей полуправдой истину, что сложно было отличить произнесенное от чистейшей и нефильтрованной лжи. Странно, вы магики, но и мечники. Магики? Хаджар слегка прищурился. «А как вас зовут, достопочтенный мечник?» «Его зовут Белый Клык!» Вперед выскочила девочка. Она накинула на плечи плотную шаль и скрыла под ней левую половину лица и руку. Шрам явно ее сильно беспокоил. «Лита!» — выкрикнула молодая женщина. «Немедленно вернись обратно!» Девочка повернулась к матери. Затем показала Хаджару с Томом язык, забавно погрозила кулачком и побежала обратно. А Хаджар только сейчас понял, что на самом деле это была не девочка, а женщина. Женщина, которая стала таковой раньше, чем на то рассчитывала природа. Что ж, теперь понятно, откуда у нее шрам. Хаджар надеялся лишь на то, что тех, кто его оставил, постигла участь куда более жуткая, чем та, на которую они обрекли ребенка. Те, кто касался детей, заслуживали самых страшных мучений. Хаджар жалел о том, что это не он был тем, кто отправил их к братцам. — Честь! — прохрипел белый клык. — У тебя есть честь! Порой я в этом сомневаюсь, достопочтенный белый клык, — вновь поклонился Хаджар. Мы более не смеем вас тревожить и свернем с тракта, чтобы не доставлять вам беспокойства. Он уже развернулся и направился в сторону песчаника как его окликнул все тот же странный хрустящий голос. «Куда едешь, Хаджар?» В сухашим достопочтенный белый клык. Беловолосый мечник, имя которого на самом деле явно звучало как-то иначе, Слегка дерганно, будто марионетка, повернулся к девочке. Что странно, он смотрел именно на Лита, а не на старика или ее мать. «Давайте подвезем их», — внезапно предложила малышка. «Сухашим по пути к нашей деревне». «Лита», — прошептала женщина. «Мы их совсем не знаем, и, и с нами белый клык, мама. Пока он с нами, нам никто не страшен». Девочка отбежала от мамы и, прошмыгнув мимо Беловолосого, подошла к Хаджару. Она посмотрела на него, на его одежды, а затем на фенечки и перья в волосах. Она наклонилась и помахала ему рукой. Хаджар сел на корточке. «Высокое небо, шраму не больше месяца. А значит, когда все это произошло, девочке было всего одиннадцать. Одиннадцать!» «Я знаю, кто ты на самом деле», — прошептала она, — «но никому не скажу, честно-честно». А потом резко добавила, — «Ты ведь нас не обидишь, Хаджар?» «Конечно, не обижу», — кивнул он, — «только помогу починить телегу». «Вот и отлично!» — Лита захлопала в ладоши и, выпрямившись, побежала обратно к матери. «Если обидишь, белый клык тебя убьет». И почему-то у Литы не было сомнений в том, что Беловолосый Мечник сможет убить Хаджара Дархана, Северного Ветра, того, кто одолел армию мертвецов и уничтожил секту Лунного Света. Что ж, почему-то их не было и у Хаджара. Более того, он не сомневался в том, что не только Морган пал бы от руки этого воина, но и высокое небо Орун. Он смотрел на простой меч, смертное железо в руках белого клыка. «Да что здесь ко всем демонам бездны творилось?»